Иван Васильевич, помолчав с недоверчивой усмешкой, спросил, «А как же пал царь Град, если такая сила в вашем уме?» «Царь Иоанн», — отвечал старец, — «царь Град пал, потому что в нем слабых не было. И все сильные люди дрались за власть над землями, где живут бедные люди, чтобы при помощи правды бедных победить друг друга». Царьград с его умом был словно херувим на иконе, одна голова, а государству нужно тело. Но и Царьград не погиб, как никогда не погибает человеческий ум. Дай новое тело старому уму, и ты поставишь новый Царьград в твоей стране. Ум и сила — вот кто правит миром, но смотри как! Великая сила п о д н и м а е т теперь в Италии, и на севере ее, и в Риме. Но там сила ведет за собой ум, там встают народы. Пусть же у тебя ум ведет за собой силу. Ты создаешь великое царство могучего, охотчиво к делу и к правде народа. Будь пророком правды народу твоему, царь Иоанн, но помни и то, что только те пророки побеждали, кто был вооружен. Оружие — сила, т ь с кто безоружен и только у м ё н кого мало числом, те погибали. Кто только пророк, тот не имеет власти. з а в и же малых многих людей к умной простой правде и вооружай их. Крепи войско, царь Иоанн, сам веди его, твой ум даст тебе силу. Оружие укрепит ее, правда, поведет его. Семь победиши! Пламя свечи на столе колебалось, В углах великокняжьи избы шатались черные тени, Шевелились, грозили вырасти, Загасить эту искорку золотого солнца, Которую раздувал последним своим дыханием Дряхлый византийский вельмож. В твоих руках царь Иоанн, Прежде всего православная церковь, — говорил старик, — правда, она сейчас упала. Но береги ее, береги ее, береги ее, как бережет путник в пустыне, не золото, а связку сухих фиников. Это связывает вместе, она подкрепляет тебя, ведет твоих людей. Эта вера обороняет твою землю от врагов. Эта вера — твоя граница, твоя стена с запада и с востока, от латинских рыцарей и от кочевников. Не будет своей веры. Твои люди сольются с другими, неразличимые, как облака тумана в море. Народ русский ищет прежде всего правды крепкой, правды своих отцов, и от других вверх отскакивает, как масло от воды.